Глава 14. Верховный. В старом хранилище неуловимо пахло пылью, и запах этот вызывал щекотание в носу. Верховный тер нос, силясь удержаться, но не удержался и чихнул. Звук этот разнесся далеко, и рабы застыли. Боятся. Верховный привык к этому страху и давно уже перестал замечать его, а тут вдруг стало... Нет, не обидно, скорее уж, горько. Сегодня утром на вершину поднялся первый из тех, чье имя было названо Владыкой Копий. И, судя по выражению лица, сделал он это без особой охоты, скорее отдавая дань тому, что должен делать. Обояться бояться все одно Верховного. Даже здесь, в глубинах храма, в месте, о котором многие, надо полагать, позабыли. Ничего. Так даже лучше. Времени у Верховного не так и много. Владыка не отступит от своих намерений, да и пускай. Но пока Верховный жив, он тоже будет делать то, что должен. Он кивнул младшему жрецу, что согнул спину в поклоне, и спросил. — Кто хранитель? — Я господин, — слегка заикаясь, произнес младший жрец. — Встань! Хранитель слишком молод, непозволительно молод, сколько ему, лет восемнадцать, двадцать, вряд ли больше. И уже хранитель, бледный, и страх его проступает испаренный на висках, губы подрагивают, и кажется, что этот вот мальчишка того и гляди расплачется, кто его назначил. Хотя в делах храма давно уже царит отвратительный беспорядок. И в том вина лишь его, Верховного. «Как твое имя?» Унактли, ли, господин?» «Хорошее имя». Верховный постарался улыбнуться ласково. В конце концов, этот человек ничем не заслужил его гнева. Ко всему в хранилище чисто, столы стоят, песцы и рабы работают. Кто-то склонился над свитком, перенося мудрость веков на новый кто-то наполняет чернилами глиняные сосуды, кто-то точит перья. Все до того просто и обыкновенно, будто и не было ночи, грома, землю сотрясшего и пламени, что охватило небо. Здесь, внизу, все осталось прежним. «Давно ты смотришь за этим местом?» «Третий год, господин. Я помогал прежнему хранителю. Он был стар». — Очень. И я стал его руками, голосом. — Не только им. Что ж, а после смерти хранителя занял его место. И никто не оспорил. Впрочем, с чего бы? Кому нужны старые свитки? Не храмовая казна чай. — Что ж, тогда ты отлично справляешься. Унактли не сдержал вздоха облегчения. «Тебе помогают?» «Да, господин», — он снова согнулся в поклоне. «Я могу показать. Все свитки хранятся должным образом. Мы достаем их раз в три месяца, чтобы проверить. Кожу обрабатывают особым раствором, который не позволяет чернилам выцвесть, и строго следим, чтобы не случилось гнилей. С каждым словом он успокаивался и вел верховного межполок, что поднимались до потолка. Некогда это место казалось верховному воистину огромным, и сердце замирало от осознания, что оно — лишь малая часть библиотеки храма. Казалось, что в ней сохраняется вся мудрость веков. А на деле, на деле оно много меньше хранилища древних. Правда, в отличие от железных, пергаментные свитки Верховный мог прочесть. Эта мысль заставила поморщиться. Надо что-то решать еще и с тем наследием. Сокровище. Надиво бесполезное сокровище. Что он получил? Старый дом, странного вида подвал, заполненный полками, машину, которая не желает работать, и много-много железных пластин. И что с этим делать? Погоди! Прервал он унактли, который увлекся надо будет и закрепить его назначение, ибо очевидно, что, несмотря на его молодость, унактли знает, а паче того любит свое дело. Даже рабы у него опрятны и не кажутся изможденными. Надо, пока в руках Верховного остались хотя бы крупицы власти. «Я рад видеть, что все тут столь же хорошо, как и прежде», он унак-то ли чуть порозовел. Ну, я пришел сюда по делу», — Верховный вздохнул, потому как сам не знал, что именно он надеялся отыскать. «Мне нужны старые планы храма». «Насколько старые?» «Настолько, насколько сие возможно». «И все, что ты можешь отыскать о первой пирамиде. Неважно, сказание это, предание...» Унактли ненадолго задумался и поклонился. «Быть может...» — произнес он осторожно. «Вам стоит начать с труда достославного Юитла, который возвел дворец императора». Верховный склонил голову. «Только...» — Унактли чуть смутился. Пирамида уже стояла, пусть и в виде ином, и о том тоже есть свидетельства, однако они хранятся в особой части. И да простите меня, пусть гнев ваш прольется лишь на мою голову. — За что мне на тебя гневаться? — Мой наставник запрещал мне приводить туда рабов, однако он и я слишком мало, пергаменты старые, И, несмотря на все усилия, многие из них подошли к краю отпущенного им времени. Мы переписывали, но...» «Двоих недостаточно?» «Именно. Да и наставник в последние годы был слишком слаб. Его глаза утратили зоркость, а руки сделались больны. Я же... Я пытался сохранить все и нарушил его запрет». — Я посадил рабов переписывать те пергаменты. Он сказал и застыл, ожидая слова, но, глядя прямо, едва ли не с вызовом. — И правильно, — спокойно ответил Верховный. — Я рад, что в годы столь юные боги одарили тебя мудростью, ибо на раз стоит переступить через малое, дабы сохранить великое. «Ты читал эти свитки?» «Да, Верховный». «И о чем там повествовалось?» «Когда как. Первые о путешествии через море, о землях, что гибли в пламени и тьме. Это песни Кохтли. Они ведомы многим, но не все. В тех, что здесь есть строки, которые были утрачены» или вычеркнутые намеренно, дабы не смущать разум людской. Люди слабы, и у Нактли все понимает верно, он опускает взгляд. Те строки взволновали мое сердце, но мой наставник сказал, что многое в прошлом было вовсе не таким, каким нам представляется. «И он был мудрым человеком». — Кохтли пишет, что мы вернулись домой. Почему так? — Как знать. Верховный погладил руку, что начала ныть. — Я не читал эти свитки. Он и вовсе не знал о существовании их. Тот, кто был Верховным прежде, не счелся ей важным. Хранилище — это только хранилище. Ценность знаний велика, но когда они нужны. Эти же были не нужны. «Конечно!» Унактли смутился. «О чем еще он пишет?» «О, большей частью стихи!» Красивые, но слишком много образов. Он пишет, что в час падения мира было предзнаменование, и что избранный поднялся к небесам, пробудив золотую кровь, и он указал путь к истокам. Запах слегка изменился. Уже не пыль и не люди. Камень, да, пожалуй, темный, гладкий. Слишком уж гладкий, чтобы поверить, будто сотворили это человеческие руки. Верховный касается стен. Нет, не металл, не такой, как в ином хранилище. Что с ним делать? Перевести Сюда? Слишком много вопросов возникнет, да и не повредит ли переезд железным свиткам. Хрупкими они не выглядели, но как знать. «Мне больше нравятся слова Ноплацина. Я не знаю, кем он был, он лишь единожды называет свое имя. Он весьма немногословен и начинает с того, что вошел в город, некогда принадлежавший белым людям, а люди эти бежали в страхе перед Мишеками». «Имя ничего не говорит». «Город этот был велик и прекрасен, и тогда тот, кто привел Мишеков... Почему-то оно плацин упорно не именует его избранным, да и вовсе пишет осторожно, словно боится чего-то. Так вот, он сказал, что это нужное место, и сам отправился в башню». «В какую башню?» «Не знаю, его записи обрываются, а следом уже ничего нет. Точнее, есть какие-то списки» о том, сколько было пригнано коров, коз, овец, сколько снято шерсти, сдано налогов, перечень женщин, которых передали воинам за службу, описание некоторых, женщины были сильными и здоровыми, о том, что родились дети, но тех, которые от смешанных браков не признали истинными, а еще есть рассказ о празднестве в честь императора но тоже больше о том сколько рабов принесено в жертву сколько вина выпита и мясо роздано. отчеты о поступлениях в храмовую казну о закупке камня пустое все пустое начни ка ты с этих вот песен из как его неоплацина именно «Надо будет поинтересоваться у тех, чье призвание хранить историю, ведь должно же остаться и среди их свитков хоть что-то полезное». Верховный поморщился. «Пустые люди. Быть может, некогда роды вправду занимался важным делом, но давно, а нынче пустые, бесполезные. Путь переградила дверь из темного дерева». Внушительный замок хранил тайны древних свитков, но на поясе у Нактли них ключей отыскался нужный, длинный, слегка позеленевший от времени. Повернулся он легко, и у Нактли сам отворил дверь. Пахнуло, нет, не пылью, с ясным и людьми. — Я решил, — у Нактли чуть паник. «Что если рабам дозволено коснуться запретного, то они не должны делиться этим знанием с прочими?» «Они тут и живут?» «Здесь много места». «Не знаю, что было тут прежде, но свитки занимают лишь один зал. Второй я отвел под скрипторий. В третьем хранятся чернила и краски, а также все, что нужно для изготовления их. Вот красный камень и голубой его растирают здесь же». Зал был вытянутым, и дальний конец его утопал во тьме. Там виднелись какие-то полки, на которых явно хранилось что-то важное. — Но не рукописи. — Корни красильника и едкая желчь, раковины, из которых можно получить насыщенный пурпурный цвет. Старый раб поспешно поднялся, чтобы согнуться в поклоне. — Это Унах, изрядный мастер. Он отыскал способ, как сделать так, чтобы небесная лазурь оставалась яркой. Раб был лыс, и лишь вокруг оттопыренных ушей торчали пучки волос. «Ему помогают еще двое, переписчики, живут там». В третьем зале пахло людьми отчетливей, особенно из-за ведра, которое обнаружилось в углу. «Раз в сутки его опорожняют, им носят воду, чтобы умыться, чистую одежду, еду», — поспешил заверить у Нактли. «Однако я озаботился, чтобы тайна осталась тайной, и им вырезали языки». Предусмотрительно. И чтобы не прочли рабы, хотя вряд ли достанет им разума осознать прочитанное, но главное, даже если и вдруг осознают, рассказать о том они не смогут. Свитки, которые принес бледноватый мальчишка, оказались столь хрупки, что и прикасаться к ним было страшно. Впрочем, тот же мальчишка, чья голова блестела, словно натертое масло, морозовые уши казались прозрачными, принес и другие. «Это свитки и списки с них», — поспешил пояснить Унактли. «Ибо на некоторых списках чернила выцвели, почти добела, но при том сам пергамент с годами сделался темным, почти красным, а потому белые буквы на нем выступали, складываясь в слова. И вправду стихи, возвышенные, их Верховный когда-то читал». И было время, что восхищался даже, ибо невозможно не восхититься чужим талантом. Когда? Раньше. Давно. Ныне же взгляд скользил по строкам равнодушно, разум пытался отыскать за образами скрытый смысл. Но ничего. Явились в год великого бедствия, пламя небесное гневом богов, возвращение. «И вправду, целая строфа посвящена, притом так написано, что смысл очевиден», Верховный перечитал дважды. «Возвращение». «Почему? Земли Цапли остались ведь там, за морем. В прошлые времена находились смельчаки, желавшие вернуться, повторить великий поход. И, помнится, один из императоров даже флот собрал. Флот не вернулся». «Император? Императоры тоже смертны. А тут? Имеет ли это значение?» Верховный разворачивал один свиток за другим и, отыскав копию, сверился, убедился, что ни буквы, ни слова не изменено, да и рисунок остался прежним. Корабли, волны, чудовища. «Я возьму его с собой, и мастер вправду хорош». Он коснулся лаковой пасти, которая раскрылась под кораблями, готовая заглотить их всех. — Да и прочие неплохи, как я вижу. Корми их, пусть получают в досталь мясо и молока с медом. Унактли поклонился. — И тепло, они не должны мерзнуть. — Вы милосердны. — Не в том дело. — Верховный скатал свиток, чтобы развернуть другой. — Они знают место и дело, а если умрут, придется искать новых. И как знать, каковы будут те, у рачительного хозяина рабы едят сытно? — Благодарю за мудрость, — Унактли согнулся. — Не стоит. Я и так вижу, что ты рачителен. Просто... Другой свиток лег рядом с первым. Снова гимн и торжественный, полный словословий. Кому писан? Надежда Мишеков, воцарившийся в небесах, сын солнца в доспехах огненных. И изображен некто, охваченный пламенем. В руке его меч, во второй щит, воздетый к небесам. Башня. Верховный разворачивает старые пергаменты, которые идут мелкими трещинками, что заставляет младшего жреца кривиться в болезненной гримасе, но унактри молчит. Рисунок почти исчез, линии стерлись, краски облезли. — Позови мастера, который рисовал это! Верховный положил оба свитка рядом, сверяясь, и Унактли исполнил просьбу. — Все-таки умён. Достаточно умен, чтобы самому не возвращаться в зал. Тень его виднелась где-то там, и, стало быть, будет ждать, готовый прийти по первому зову. Хорошо, надо будет взять на заметку. Старательных людей немного, а старательных и толковых и того меньше. А пришёл тот самый старик, который смешивал краски. — Присядь, — сказал Верховный, указывая на каменную лавку. И стол, к слову, тоже каменный. Все же да нельзя странно это место. Полки вдоль стен, а между ними вот эти небольшие, но на диво удобные столы. В центре их возвышение, будто нарочно, чтобы масляную лампу было куда поставить. Или вот свечи. Лавки вырастают из пола, будто продолжение его. И камень весь гладкий, скользкий даже, словно стекло. Линии мягкие, закругленные, — Верховный провел ладонью. — Присядь! — повторил он чуть тверже, и раб подчинился. Стар. Но насколько? Глаза светлые, выцвели во тьме, и появились на них характерные пятна. Мага позвать. Оно, конечно, не дело тому, кто состоит при божественной крови, рабов лечить. Одежда простая — Из грубой ткани, но чистая. Почти. На рукавах въелись пятна краски, да и на коже видны, особенно красной. Сама кожа бледна, как это бывает у людей, которые много времени проводят в темноте. — Унах, так тебя зовут? — раб осторожно кивнул. — Ты давно здесь? — недолгое раздумье. И две руки. На одной пять пальцев, на другой два. Стало быть, семь лет. Хороший срок. И выходит, переписывать свитки у Нактли начал задолго до того, как его наставник ушел к богам. Что это значит? Верховный пока не знал. Запомнил. «Это твой рисунок?» — Верховный приподнял свиток. Кивок. И палец, тонкий и длинный, с посиневшим, правда, ногтем, указывает на второй пергамент — а потом старик и вовсе обводит выцвевший кусок. «Этот рисунок был здесь?» Снова кивок. «Сейчас он почти исчез». Верховный поморщился. Тайны тайнами, но язык могли бы и оставить. Сложно расспрашивать того, кто не способен говорить. Хотя... «Принеси пергамент и тушь, кисти, что еще нужно?» Старик покачал головой. «Хорошо, я буду задавать вопросы. Ты, если ответ будет сложным, напишешь его». Верховному отвесили поклон. «Были ли под рисунком надписи?» Мгновение и нерешительный кивок. «Но ты их не перенес». Старик развел руками. А потом потер край пергамента и продемонстрировал пальцы, сосевшие на них кожаной крошкой. «Надпись стерлась, и ты не сумел прочесть ее». Снова кивок. И унакт лесам приносит чернила, а к ним тончайшие листы из сушеного тростника. Что ж, пожалуй, сойдет. «Хорошо», — Верховный махнул. «Ты знаешь, что здесь изображено?» Раб покачал головой и втянул ее в плечи. — Не надо бояться. Я не причиню тебе зла и не заберу тебя на пирамиду, если тебя это тревожит. Настороженный взгляд. — Нет, его не хотят оскорбить неверием, но жизнь раба сложна. Верховный сцепил пальцы, велев себе проявить терпение. — Тогда скажи, тебе попадались еще рисунки? Кивок. Историк поднимает кисть. Его движение обретает ту отточенность, которая достигается многими годами практики. Верховному нравится смотреть, как кисть осторожно касается поверхности, как идет, оставляя тончайший черный след. У его помощников так не выходит. Надпись короткая. Был лист, только рисунки. И где он? Пожатие плечами. И снова кисть продолжает свой путь. Мне приносят то, что нужно переписать. Я не знаю откуда и не знаю, куда уходят свитки. Был лист, рисунки. Ты его повторил? Почему-то это вдруг казалось важным. Но старик покачал головой. Почему? Ни рисунки не сочли важным. Я должен писать слова, слова важны. Не всегда, далеко не всегда. Ты помнишь, что было изображено? Осторожный кивок. И новый лист, хрупкий, как первый лед Но старик касается его с трепетом, и кисть меняет, и все повторяется. Только сейчас на листе рождаются не линии букв, но нечто большее. Гора? Нет, скорее пирамида, с одной стороны. А с другой? «Разве такое возможно?» Словно часть пирамиды приклеили к башне. «Погоди!» Верховный остановил старика, который вновь потянулся к чернилам. «Я рад, что твоя память до сих пор с тобой, и она нужна мне, но не здесь. У тебя есть вещи, которые тебе дороги?» Непонимающий взгляд. «Я заберу тебя». «Мне нужно, чтобы ты повторил то, что увидел на том листе. Сможешь?» Кивок, и второй, куда более утвердительный, и кисть снова касается листа. «Внук, заберите, пожалуйста». «Он работает здесь?» «Поклон». «И ты хочешь, чтобы я забрал его? Что он умеет?» Старик молча указал на тушь, листы и снова а потом на рисунке. — Если он в половину столь же хорош, как ты, у меня найдется и для него работа. Унактли, конечно, не будет рад. Что ж, ничего страшного. Верховный поднялся и, посмотрев на кипу свитков, позвал. — Унактли этот человек, и тот, на кого он покажет, я забираю их. «Разрешаю посадить здесь больше рабов, и можешь не отрезать им языки». Вряд ли там, во внешнем мире, помнят о существовании тайного хранилища, раз уж сам Верховный о нем забыл. Забыл, а теперь вспомнил. Он поднял пергамент из тех, что хранили память о временах ушедших. Букв почти не было, да и рисунок стерся, но все же кое-что можно было различить. Башня, пирамида, золотой человек и небо, с которого падали звезды, щит в руках, пламя щит охватившее, и головы пирамидой, множество голов. Достаточно ли этого, чтобы понять?